Глава 39. ВТОРЖЕНИЕ Однако, хотя ты и мыслишь не как смертный, ты с ними в родстве. Сила осколка вражды опаснее, чем разум, стоящий за ним. Особенно потому, что любая инвеститора, кажется, обретает собственную волю, когда ее не контролируют. Тефтабмяк как будто внезапно потерял способность двигаться. Его голова ударилась о стол, а рука повисла на боку, оттолкнув пустую кружку, которая с грохотом упала на пол. На Каладина вдруг навалилась растерянность, давление на разум, как будто некая темная сила попыталась его подавить. Он ахнул, потом стиснул зубы, не сейчас. Он не позволит своему вероломному разуму придать его в такой момент. Друг попал в беду. С усилием одолев мгновение слабости, Халадин подскочил к Тефту, расстегнул ему воротник и прижал пальцы к сонной артерии. Хороший пульс, никакой аритмии, никаких явных садин на теле. Он оттянул веко большим пальцем. Расширенные зрачки, конвульсии, тремор утрата зрения. «Шквал!» Рлайн постепенно выбрался из кабинки. Люди за соседними столиками тоже вскочили и подбежали к ним, посмотреть, в чем дело. Вокруг начали появляться спрены потрясения, похожие на ломающиеся треугольники. «Калладин, что с ним?» — спросил Рлайн. Калладин снова ощутил гнетущее чувство мрака и тьмы. Ощущение было более внешним, чем обычно, но за последние несколько месяцев он узнал, что боевой шок может принимать различные формы. Скоро он узнает достаточно, чтобы противостоять этому, но позже, не сейчас. «Пусть люди отойдут», — спокойно сказал Каладин Рлайну. Не потому, что он был на самом деле спокоен, а потому, что его учил отец, спокойный лекарь внушает доверие. — Дайте нам немного воздуха. Он дышит, и пульс у него хороший. — С ним все будет в порядке? — Рлайн вскинул руки, чтобы заставить людей отступить. В его голосе проступил сильный акцент паршендии, и слова зазвучали в ритме суровой песни. Каладин держал Тефта за руку, высматривая эпилептические признаки. — Думаю, это припадок, — сказал он, проверяя, не прикушен ли язык. У тех, кто пристрастился к огненному мху, такое случается во время ломки. Он не прикасался к этой дряне уже несколько месяцев. «Он так говорит», — подумал Каладин. Тефту случалось лгать. Но Каладину были известны признаки, и сержант обычно приходил к Каладину чистым. Челюсти не сжаты, опасности для языка нет. Все же лучше держать его лицом в сторону на случай рвоты. И он дрожал. Мышцы рук слабо подергивались. «Может, какие-то отложенные последствия», — сказал Каладин. «Некоторые наркоманы чувствуют их годами». «Но не припадки». «Если дело не в этом, тогда... в чем?» — спросил Рлайн, когда владелец свинного дома протиснулся сквозь толпу, чтобы посмотреть, что происходит. «Апоплексический удар», — сказал Каладин, — Принимая решение, он забрался под Тефта и перекатил его обмякшее тело на плечи, затем встал, кряхтя. Здесь я мало что могу сделать, но у нас в клинике есть препараты, разжижающие кровь. Если это удар, они иногда помогают. Рлайн потянулся, чтобы взять Тефта за руку. Может быть, грани-танцоры? У них клиника на рынке неподалеку. Каладин почувствовал себя дураком. Конечно. Это был гораздо лучший вариант, он кивнул. «Я помогу тебе нести», — предложил Урлайн. «Я применю сплетение», — сказал Каладин и потянулся к свету. Свет странно сопротивлялся какое-то мгновение, затем хлынул в него из сфер в кармане. Он ожил, наполнившись силой. Она бурлила в его жилах, побуждая использовать ее, действовать, бежать. «Расчищу нам путь» решил Урлайн и начал проталкиваться сквозь толпу. Каладин скомандовал Бурисвету войти в Тефта, чтобы направленным вверх сплетением сделать его легче. И ничего не произошло. «Да, я его знаю», — сказал Рэд. Нава неблагодарно кивнула, поощряя высокого светоплета продолжать. Он был одет как темноглазый по-рабочему, коричневые брюки, Застегнутая на все пуговицы рубашка с закатанными до локтей рукавами и яркие подтяжки. Тайлиннская матросская мода наложила свой отпечаток на уритеру. Она проводила допрос на пятом этаже, недалеко от разрушенной лаборатории. Пленника приказала поместить в соседнюю маленькую комнату и приставить несколько охранников. Ред был первым из сияющих, кто откликнулся на ее призыв. «Его зовут Дабит, объяснил он, заглядывая в комнату с пленником. «Не разговаривает. По-моему, у него не все в порядке с головой, но вы уж простите, у большинства ветробегунов не все в порядке с головой. У них там культ, все поклоняются благословенному бурей. Я извиняюсь, светлость, но так оно и есть. И все-таки этот чересчур странный. Кажется, он из первого состава четвертого моста». «Газ!» — расскажет больше. «У него с ними своя история». «Ты видишь Спрена? спросила Навани. Глаза Реда расфокусировались. Он как будто взглянул куда-то вдаль. Теперь у него были светло-фиолетовые глаза, хотя до того, как присоединиться к светоплетам, он был темноглазым. Как и другие члены его ордена, он мог заглядывать в Шейдсмар. «Кажется, нет». Звучит не слишком уверенно сияющий. «Башня все усложняет», — объяснил он. «В Шейцмаре это место светится, как зад самого Номана. Это мешает. Но я почти уверен, что смог бы увидеть спрена чести, как и другого спрена сияющего». Она заглянула в комнату для допросов. Этот ветробегун, или кем он там был, сидел за столиком с кандалами на ногах под присмотром двух солдат. Когда он посмотрел на Навани, у него был тот же дикий взгляд, что и раньше. Его руки были свободны, поэтому он их поднял. Один из солдат попытался остановить его, но не успел помешать пленнику скрестить запястье. «Приветствие ветра бегунов». Он делал этот жест снова и снова, пока солдаты пытались успокоить его. «Не трогайте его», — сказала Навани, входя в комнату. Солдаты попятились, а молодой человек продолжал отчаянно стучать запястьями. Затем он указал на стену: Что? Неужели он действительно не мой? Он повторил жест с большим пылом. Наваня не обернулась. Нет, он указывал не на стену, а на сферу в висящем там фонаре, освещавшем комнату. Затем он сделал отчаянное движение рукой, как будто что-то писал. «Кажется, он хочет, чтобы я связалась со Спреном, подумала она. Пленник был захвачен при попытке доставить ей новый рубин. Навани выудила камешек из перчатки, и пленник оживился, указывая на самосвет. «Калами!» — позвала Навани. Письмоводительница выглянула из соседней комнаты, и Навани протянула ей рубин. Женщина взяла его и удалилась, чтобы установить оборудование для дальпера. «Рэд сказал, что ты не разговариваешь», — сообщила Навани юноше. Он опустил глаза, потом покачал головой. «Возможно, тебе стоит одуматься», — продолжила Навани. «Ты хоть понимаешь, в какую беду попал?» «Это Спрен? разговаривал с тобой. Ветробегун опустил голову еще ниже, затем кивнул. «Ты понимаешь, что это может быть один из несотворенных?» спрен пустоты. Враг!» Даби Тресков скинул голову и затряс ею. «Светлость!» — крикнула Калами из другой комнаты. «Светлость! Вы должны это увидеть!» Нахмурившись, Навани вышла в большую комнату за пределами допросной, где Калами вместе с несколькими своими подопечными установила Дальперо. Оно строчило само по себе. Навани взглянула на текст. «Глупый человек! Нас атакуют!» «Враг уже внутри башни. Быстрее! Ты должна сделать именно то, что я говорю, иначе мы все обречены!» Перо замерло, и навани схватила его, повернула рубина и написала ответ. «Кто ты?» — требовательно спросила она. «Я сородич», — быстро написала Перо. «Я спрэн этой башни. Враг, они что-то делают со мной. Это плохо. Ты должна зарядить!» Светоплет Ред, стоявший у двери, внезапно рухнул на пол. Силы подвели Каладина так неожиданно, что он едва не упал. Он сделал шаг, привычно ожидая, что обмякшее тело Тефта станет легче. Но этого не произошло, и Каладин потерял равновесие. Он попробовал еще раз, сосредоточившись. Опять ничего. Шквал! С ним что-то не в порядке. Когда такое случилось в прошлый раз, он был опасно близок к тому, чтобы нарушить свои клятвы и убить сил. «Сил?» Он окинул взглядом комнату. Она же летала около барной стойки. «Сил!» Нет ответа. «Пандарана!» Позвал Каладин Тефтова с Чести. «Покажись, сейчас очень надо!» «Ничего». В винном доме воцарилась тишина, многие смотрели на Каладина, дымящегося от Бурисвета. «Кал — Кал! — крикнул Рлайн с порога. Калладин взвалил Тефта на плечи и зашагал вслед за Рлайном. Бурисвет не наделял дополнительной силой, но все-таки укреплял конечности, восстанавливая мышцы, если они начинали рваться от напряжения. Так что он мог нести Тефта, Бодрый трусцой, даже не прибегая к сплетениям. Каладин закинул друга на спину, удерживая за ноги и кисть одной руки. Когда-то он научился таким способом выносить раненых с поля боя. — Что-то не так! — сказал Каладин Рлайну, когда они подошли к двери. — Не только с Тефтом происходит шквал знает что! — Знаю! — кивнул Рлайн. — Сначала я этого не заметил, но ритмы сходят с ума. Я слабо слышу новые вдалеке. Они мне не нравятся. Они звучат как ритмы, которые я слышу во время бури-бурь. Она же сейчас как раз бушует снаружи. Только что закончилась. Вместе они выбрали самый прямой путь к клинике грани танцоров в центре рынка. К сожалению, возле нее собралась толпа, и Каладин с Райном, с трудом пробирались через нее. В конце концов крики свет лорд благословенный бурей расчистили им путь. Однако в центре беспорядка обнаружилось нечто ужасающее. Два грани танцора лежали на земле. обычная несияющая медсестра кричала на людей, чтобы те расступились. Каладин оставил тефта с Рлайном и встал на колени перед одной из бесчувственных сияющих смутно знакомой женщиной, Невысокой, скрашенными волосами. Что случилось? Спросил он медсестру, которая, казалось, сразу узнала Каладина. Они оба внезапно упали, свет, лорд. Боюсь, лорейн ударилась головой, у нее идет кровь. Я немедленно эвакуировала клинику, на случай, если потеря в сознание, вызвала утечка дурманной воды. Быстро соображаешь, одобрил Каладин. Грани танцоры, похоже, погрузились в более глубокий обморок, чем тефт. Он не заметил ни трепетания век, ни мышечных сокращений. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?» — спросила медсестра. «Такое только что случилось с моим другом. Он тоже сияющий. Но не с вами». «Я всегда остаюсь в живых», — подумал Каладин, ощущая горькое эхо воспоминаний. «Чтобы продолжать страдать». Он задвинул эту мысль подальше. «Самое лучшее, что я могу придумать, — это пойти к отцу. Он самый опытный лекарь из всех, кого я знаю. Обращайся с ними так, словно они в глубоком обмороке, и перевяжи рану на голове. Я пришлю весточку, если что-то обнаружу». Медсестра кивнула, и Каладин оставил ее. Он помог Рлайну поднять Тефта, и они вновь пробились сквозь толпу. «Почему ты не можешь поднять его сплетением?» — спросил Рлайн. «Не получается. Сплетения не срабатывают. Только на Тефте или вообще?» Шквал, как же он мог так сглупить и не проверить? каладин опустил ноги Тефта, достал из кармана кошель со сферами и, присев, попытался влить свет в пол. Ничего не вышло. Он нахмурился, затем попробовал другую разновидность сплетения — то, что заставляло объекты прилипать друг к другу. Не гравитационное, а полное сплетение, которым Лопен любил приклеивать людей к стенам. Полное сплетение подействовало. Когда он коснулся ботинком заряженной части пола, подошва прилипла. Он без проблем вернул себе свет. Выходит, от адгезия продолжала работать, а гравитации нет. «Я понятия не имею, что происходит!» — сказал Каладин Рлайну. — Это не может быть совпадением. Ты теряешь часть своих сил, трое сияющих в обмороке. Апоплексический удар не случается сразу у нескольких, верно? — Верно, — сказал Каладин, И они вдвоем побежали трусцой, неся тефта. — Это еще не все, Рлайн. Я чувствую какое-то давление на мой разум. Я думал, дело в моей болезни. «Но если ты слышишь что-то странное...» Что все это значило? Было ли оно похоже на воздействие того фабриаля, который на нем опробовал сплавленный в поде? Во многих смыслах и впрямь ощущалось зловещее сходство. Они направились к парадной лестнице. Широкая и высокая она вела на первые десять этажей. Подняться по ней было быстрее, чем на лифте. Однако не успели они подойти к первой ступеньке, как из ближайшего туннеля донесся крик. Каладин Ирлайн замерли на перекрестке. В этой части башни стены туннеля озаряли ряды фонарей, и рисунок слоев закручивался спиралью, отчего казалось, что смотришь внутрь гайки, просверленный под винт. На противоположном конце собиралась возбужденная толпа. «Я проверю». — сказал Орлайн. — Ты понесешь Тефта дальше? Каладин кивнул, не желая говорить и тратить буресвет зря. Он потащил Тефта к лестнице, а Орлайн побежал прочь. Люди, мимо которых проходил Каладин, казалось, не замечали ничего плохого. Они только с любопытством смотрели на Каладина и его ношу. Некоторые отдавали честь, другие кланялись, но сияющие часто встречались в этих залах, и большинство просто отступило в сторону. Он был уже на середине первого пролета парадной лестницы, когда подбежал Рлайн. Люди уступали ему дорогу, даже делали суеверные жесты, когда видели его. — Слава Бурям, что теперь я могу носить боеформу среди вас, человеков, — сказал он, подходя к Каладину. Он чуть запыхался от бега, но не выглядел усталым. — Попробовал бы я так бегать в тупо форме. Кто-то обнаружил в коридоре ко мне стража в обмороке. Нечто бьет сугубо по сияющим. Еще один несотворенный. Похоже на тот Фабриаль, с которым я столкнулся в поде, — сказал Каладин. Но здесь явно что-то более крупное и мощное, раз оно вырубает сияющих. Тот, который обратили против меня, был чем-то вроде опытного образца. Что же нам делать? У моей матери хранится Дальперо с помощью которого можно связаться с Далленером, так что нам по-прежнему лучше всего добраться до клиники. Остальные пролеты они миновали в мгновение ока, хотя к шестому этажу Рлайн успел привлечь трех спренов изнеможения, похожих на струи пыли. Он взмахом руки велел Калладину идти дальше, подразумевая, что они встретятся в клинике. Калладин опять вдохнул бурисвет и, удвоив усилия, бросился по коридору с тефтом на плечах. Он протиснулся мимо людей, ожидавших у входа в клинику. Еще одна странность, поскольку время было позднее, и толкнул дверь. Зал ожидания был освещен сферами и переполнен взволнованными людьми. Когда мать Каладина увидела его, она тут же начала расчищать ему дорогу. «Лирин!» — крикнула она. «Еще один!» Каладин побежал по коридору в первую смотровую, где на столе лежала сияющая в мундире Алладора. Он ее узнал, она тоже была ко мне стражем. Лирин оторвался от изучения ее зрачков. Внезапная потеря сознания? спросил он. Сначала я думал, что это апоплексический удар, сказал Каладин, осторожно снимая Тефта с плеча и укладывая на пол. Быстрая проверка показала, что его друг все еще дышит. И его сердцебиение по-прежнему ровное, хотя лицо подергивалось. Как будто он спал. «Мы видели и других», — сказал Каладин. «Разные ордена, все без сознания». «Двое оруженосцев этой стражницы в соседней комнате», — сказал Лирин. Друзья и родственники притащили ее сюда, устроили бардак. «Я не знаю, как научить людей не трогать раненых. К счастью, это не похоже на травму шеи». «Оно поражает только сияющих», — сказал Каладин. «Но не тебя?» «Со мной что-то происходит». Каладин ощутил, как наваливается усталость. «Мои силы подавлены, и...» Он замолчал, заметив новое ощущение. Его как будто тормошили, и в этом ощущалось что-то знакомое. «Сил?» Каладин вскочил так быстро, что капли пота разлетелись во все стороны. «Сил!» — крикнул он. — Сынок, лекарь должен быть спокоен, когда... — К бурям твоей нотации, отец! — рявкнул Каладин. — Сил! — Здесь! Каладин почувствовал ее голос. Он попытался сосредоточиться на этом и почувствовал, как что-то тянет его душу, как будто, как будто кто-то использовал его разум как протянутую руку, чтобы выбраться из ямы. Внезапно перед ним возникла сил в виде маленькой женщины. Она тихо рычала, стиснув зубы. С тобой все в порядке? спросил он. Я не знаю. Я была в винном доме, а потом. Тефт! Что случилось? Мы не знаем. Ты видишь Фендорану? Нет, ее нигде нет. Мой разум затуманен. Вот каково это быть сонным. Кажется, я хочу спать, она сморщилась. Безобразие! Появился Рлайн, пыхтя, и у него из-за спины выглядывала встревоженная мать Каладина. — Кэл, сказал Рлайн, — я видел людей. Они кричали, что в башне сплавленные. — Это новый набег. — Почему мы не услышали об этом через даль перья? — спросил Каладин. — Они не работают, — сказала его мать. — Мы попытались написать светлости Навани, как только прибыли эти сияющие. Включили Дальперо, но ничего не произошло. Оно просто упало. Калодин похолодел. Он протиснулся мимо Рлайна и побежал по коридору в гостиную своей семьи. Там было окно, за которым виднелось вечернее небо. Солнце уже село, но угасающий свет позволял увидеть, как на башню спускаются сотни летающих воинов. Заряженных пустотным светом, волочащих за собой шлейфы одежд. Ты ошибся, Рлайн, сказал Каладин, это не набег, это вторжение. Несколько женщин сгрудились вокруг Реда, который дышал, но был без сознания. Нава не позволила остальным разобраться со светоплетом, а сама перечитала строки, написанные Спреном Призраком. «Сородич. Третий спрен у закователей. Все-таки он не умер и даже не уснул. Но почему молчал больше года? Почему позволил всем считать себя мертвым?» Нава не подняла упавшее перо, повернула самосвет. «Ничего не произошло. Фабриаль как будто умер. «Враг», — написал сородич, — «они что-то делают со мной». Нава не бросилась к своей сумке с дальперьями, которую обычно носила для нее подопечная одной из письмоводительниц. Внутри лежали дальперья в кожаных чехлах, размещенные рядочком, чтобы каждый рубин можно было увидеть через специальную прорезь. С десяток самых важных устройств для связи. Ни одно из них не мигало. Те два, которые она вытащила, чтобы повернуть рубины, Остались безответными. Они были такие же мертвые, как и то, которое лежало на столе. Навани взглянула на Реда, распростертого на полу. Калами проверяла его зрачки. Она была дочерью офицера и разбиралась в полевой медицине. Она уже послала одну из девушек за грани танцором. Нападение. И у них нет даль перьев для передачи сведений. Шквал. «Это будет хаос!» Нава не расправила плечи. «Что ж, кому-то надо сразиться с хаосом!» «Солдаты, вы нужны мне здесь!» «Дальперья не работают!» «Кто из вас самый быстрый бегун?» Письмоводительницы изумленно уставились на нее. И все трое солдат, те, что наблюдали за пленником в другой комнате, шагнули вперед. Мужчины переглянулись. Потом один поднял руку. «Наверное, я самый быстрый. Светлость». «Хорошо». Нава не бросилась к столу и схватила лист бумаги. «Беги на первый этаж, по лестнице, а не на лифте. До штаб-квартиры разведчиков рядом со вторым сектором. Ты знаешь это место, где мы занимаемся картографированием равнин? Славно! Пусть мобилизуют всех гонцов, которые у них есть». Они должны послать кого-нибудь в каждый из семи гарнизонов башни с копией этого сообщения. Все оставшиеся гонцы и все письмоводительницы должны собраться на втором этаже в картографическом кабинете. Я буду там их ждать. Это самое большое безопасное помещение, которое я могу вспомнить прямо сейчас. «Да, Светлость, предупреди, чтобы поторопились», — велела Навани. «У меня есть основания полагать, что вот-вот состоится опасное нападение». Она нацарапала на бумаге несколько инструкций, приказала семи гарнизонам задействовать один из заранее определенных планов, а затем добавила текущую фразу-пароль. Оторвала часть листа и сунула солдату. Тот немедленно бросился прочь. Затем она написала то же самое и отправила со вторым по быстроте гонцом по другому маршруту. Как только он ушел, она отправила последнего солдата к ветробегунам. Их должно быть было около двадцати четыре полных рыцаря и их оруженосцы, оставшиеся в башне. «Но светлость», — сказал охранник, принимая записку, которую она протянула ему. «Вы останетесь без охраны! Справлюсь!» — отрезала Навани. «Иди!» Он колебался, возможно, пытаясь определить, будет ли Даллинар злиться на него больше за то, что он бросил Навани, или за то, что он ослушался ее. Наконец он пустился бежать. «Шквал!» — подумала она, глядя на упавшего Реда. «А вдруг они могут сделать с другими сияющими то же самое?» «Как его вычислили?» Ею овладело тошнотворное предчувствие что, если случившееся с ним было не целью, а побочным эффектом того, что происходило с даль перьями. «Соберите наши вещи», — сказала она письмоводительницам. «Мы идем в картографический кабинет». «Рэд», — начала калами, — «придется его оставить. Напишите записку с указанием, куда мы ушли». Она вошла в маленькую комнату. Заключенный Даббит сполз со стула на пол и скорчился там. Кандалы на его ногах звякнули, когда он пошевелился. Спрайнбашни говорил с тобой, обратилась к нему Навани. Но он заставил тебя спрятать рубины с дальпера, чтобы я его нашла. Как ты узнал, что делать? Юноша смотрел в пол. Послушай меня, сказала Навани, держась на расстоянии на всякий случай, но также стараясь, чтобы голос звучал спокойно, ободряюще. Я не сержусь на тебя. Я понимаю, почему ты сделал то, что сделал. Но происходит что-то ужасное, и дальперья не работают. Мне нужно знать, как связаться со спреном. Ветробегун уставился на нее широко раскрытыми глазами. Шквал, она сомневалась, что он способен ее понять. С ним явно что-то было не так. Дабит пошевелился, звякнули цепи, и Навани невольно подпрыгнула, но он не двинулся к ней. Он встал, затем протянул руку, чтобы коснуться стены. Он положил ладонь на камень, который был отмечен рисунком каменных слоев и... и кристаллической жилой. не придвинулась ближе. Да, сквозь разноцветные слои шла гранатовая жилка. Она уже видела такие. В некоторых комнатах Они были почти невидимы, идеально имитируя рисунок слоев. В других резко выделялись, прямые и дерзкие, бегущие от пола до потолка. — Спран сказала Навани. — Он говорил с тобой через эти гранатовые жилы? Пленник кивнул. — Спасибо, — сказала Навани. Он стукнул запястьями друг от друга, отсалютовал ей по обычаю четвертого моста. Нава не бросила ему ключ от наручников. «Мы идем в картографический кабинет на втором этаже. Надо действовать быстро. Присоединяйся к нам, если хочешь». Она поспешила обратно к остальным. В комнате с картами была гранатовая жила. «Надо туда добраться, а дальше будет видно». Каладин уставился на свои хирургические ножи. Сил не могла превратиться в осколочный клинок. Что-то было не так с ее способностями. Он не был уверен, что буресвет вообще сможет его исцелить. Однако не это заставило его остановиться и взглянуть на ножи. Шесть кусочков стали в ряд. Скальпель хирурга сильно отличался от солдатского ножа. Нож-хирурга — штука тонкая, предназначенная для того, чтобы причинить как можно меньше вреда. Изящное противоречие, как и сам Каладин. Он протянул руку, чтобы коснуться одного из них, и его рука не задрожала, как он опасался. Нож в лучах сфер пылал, но был холоден на ощупь. Какая-то часть Каладина ожидала, что он рассердится, но... Этому инструменту было все равно, как он его использует. Он был создан, чтобы исцелять, но мог убивать так же результативно, как и сам Каладин. За пределами операционной кричали люди, корчились спрены страха. Сплавленные приземлялись на балконы этого уровня, и крики ужаса эхом разносились по у ритеру. Каладин послал Рлайна спрятаться в жилых помещениях клиники. Он не знал, как сплавленные отреагируют, обнаружив здесь слушателя, одетого в мундиралете. Каладин медлил. Он и сам должен был спрятаться, переждать. Именно этого хотел его отец. Но пальцы Каладина сомкнулись на ноже, и он повернулся на крики. Он был нужен. Жизнь прежде смерти. В этом его суть. И все же, направляясь к двери, Каладин обнаружил, что на него навалилась страшная тяжесть. Ноги были словно закованы в цепи, а одежда сделана из свинца. Он добрался до двери и обнаружил, что задыхается в холодном поту. Он вдруг почувствовал себя таким усталым. Почему бы ему просто? Не отдохнуть немного. Нет. Надо идти туда и сражаться. Он каладен благословенной бурей. От него зависели. В нем нуждались. У него был короткий отпуск, а теперь... Теперь ему надо. Что, если один из них умрет? Не дождавшись от тебя помощи, а ты снова оцепенел. Что, если они умрут, как тень? «Что, если он оцепенеет, как тогда, когда умер Элакар? Что, если... что, если...» «Каладин!» Голос сил вернул его к действительности. Он обнаружил, что сидит у двери операционной, прислонившись к стене, сжимая перед собой скальпель и дрожа. «Каладин!» — снова позвала сил. Она стояла перед ним на полу. Я хотела предупредить королеву Навани, как ты и просил, но я почему-то не смогла уйти от тебя слишком далеко. Однако я нашла нескольких гонцов, и они сказали, что получили приказ от королевы. Она, похоже, уже знает о вторжении». Он кивнул. «Каладин, они повсюду», — продолжила Сил. Гонец сказал, что из пещер поднялся большой отряд и захватил комнату с колонной в сердце башни враг запустил клятвенные врата они вводят войска и каладин что с тобой холодный пот пробормотал он эмоциональная отстраненность нечувствительность сопровождающаяся чрезмерной концентрацией на травмирующих воспоминаниях кто-то закричал на балконе и он вздрогнул взмахнул скальпелем сильная тревога Шаги в коридоре заставили Каладина крепче сжать скальпель в потной руке. Однако никакой сплавленной не появился. Это был просто отец, освещающий путь кроваво-красной сферой. Увидев Каладину, он остановился, затем двинулся дальше с преувеличенным спокойствием, дружелюбно улыбаясь. «Шквал! Если его отец нацепил такое выражение лица, дела и впрямь очень плохи!» Положи нож, сынок, — тихо сказал Лирин. Все в порядке, ты не нужен. Я здоров, отец. Я просто не был готов так скоро вступить в бой. Вот и все. Положи нож, и мы разберемся, что делать дальше. Я должен сопротивляться. Сопротивляться чему? Мы с твоей мамой разослали всех по комнатам. Кторгшиеся паршуны пришли не убивать. Никто не пострадал, кроме этого дурака Джема, который каким-то образом нашел копье. Неужели королева сдалась? Лирин не ответил, хотя его взгляд все еще был прикован к скальпелю. — Нет, — сказала Сил, — по крайней мере она отдавала приказы, но Каладин, они не продержатся долго. Среди врагов есть сплавленные и царственные, а мы почти всех осколочников услали на войну. Все заклинатели потоков в Уритеру потеряли сознание. Каладин взял отца за руку. «Один остался», — сказал он и с усилием поднялся на ноги. «Кал!» — воскликнул Лирин. Сквозь спокойную маску лекаря проступил гнев. «Не будь дураком! Нет смысла изображать из себя героя!» «Я ничего не изображаю. Я такой!» На самом деле. Пойдешь драться в таком состоянии? Резко спросил Лирин, обливаясь потом и с трясущимися руками еле держась на ногах? Каладин стиснул зубы и направился по коридору к входной двери клиники. Сил приземлилась ему на плечо, но не пыталась остановить. «Ты сказал, что у Джема было копье. Знаешь, что с ним случилось? «Клянусь бурей, сынок, послушай меня». Лирин вцепился в него сзади. «Здесь для тебя нет битвы. Башня рухнула. Если ты выйдешь туда, то утратишь всякое преимущество, какое еще остается. Шквал до тебя просто убьют, и всех нас тоже!» Каладин замер. «Ну да, точно!» — продолжил отец. «Что, по-твоему, сделают с семьей сияющего, который на них напал?» Ты, вероятно, успеешь перед смертью прикончить нескольких. Буря отец свидетель, ты умеешь все ломать. Потом они придут и вздернут меня. Хочешь, чтобы со мной так поступили? С твоей матерью, с маленьким братом? Шквал тебя побери, прошептал Каладин. Лирин не заботился о своем спасении. Он не был таким эгоистом, но он был лекарем. Он знал, в какие жизненно важные места. Следует втыкать нож. Из глубину ритеру доносились крики, ритмичные возгласы певцов. Сплавленные приземлились здесь, на шестом этаже. Но другие бурлящей толпой подступали снизу. Дыхание келика. Далленор забрал резервные войска на битву в Эмуле. В башне оставалось семь гарнизонов, но каждый был сильно недоукомплектован. И включал в основном тех, кто не нес боевое дежурство, а наслаждался увольнительной. Самые большие пять тысяч солдат. Все предполагали, что сияющих хватит для предотвращения еще одного налета на башню. Каладин привалился к стене. «Мы... Мы должны найти способ связаться с далинором и Ясной. Дальперья не работают. Все отключились». — подтвердил Лирин, как и прочие фабриали. «Как же они используют клятвенные врата?» — спросил Каладин, устраиваясь на полу коридора. «Может, с ними не баломы?» — предположила Сил. «Но не знаю, Каладин, что-то очень не так с нашими узами. Пролетев всего один этаж, я почувствовала, что отдаляюсь. Начинаю забывать. Обычно я могу уйти за много миль, прежде чем такое начинается». — Мы можем что-нибудь придумать, — сказал Лирин. — Какой-нибудь способ связаться с черным шипом. Есть и другие способы сражаться, сынок. — Возможно. Каладин встретился взглядом с отцом. — Но ты ведь скажешь все, что угодно, лишь бы удержать меня на одном месте. Лирин выдержал его взгляд молча. — Я действительно не в форме, чтобы идти в бой подумал Каладин. «И если у них есть клятвенные врата...» Лирин спокойно взял скальпель из рук Каладина. Тот не возражал. Отец помог ему подняться на ноги и повел в задние комнаты, где с Орданом сидела деревенская девушка, успокаивая его игрушками. Вскоре вошла мать Каладина. Волосы выбились из пучка, юбка в крови. Чужой. Наверное, Джема. Она подошла обнять Лирина, а Каладин сидел, уставившись в пол. Уритеру мог продолжать сражаться, но город знал, что давно проиграл битву. Как и сам Каладин.